И это было бы смешно и странно, если бы было кому наблюдать. Разве три дня это много? Но ведь сколько пережит за эти дни? На этот раз Нелидов так просто доверчив, что даже Соня находит его обаятельным. Она искоса пристально следит за ним, и враждебность ее тает. Он любит Маню, это ясно даже ей, как он глядит. Сколько почтительного, трогательного внимания к ней вносит он во все мелочи чаепития». Но ей странно, что он не жаждет остаться наедине с Маней. Он как будто не понимает намеков в соне. Она зовет пройтись к пруду, в парк. Так легко убежать под каким-нибудь предлогом, оставить их вдвоем, дать им объясниться. «Ах, этот дядюшка! Он нарочно все впутывается. Зачем он мешает? Какая у него цель?» И Маня такая чудачка, точно сама боится остаться наедине. Так идет время до ужина. Дядюшка блестяще овладевает беседой, всех смешит, не умолкает. Обструкция в парламенте», — шепчет он, подмигивая удивленной Соне. «Все сидят на террасе, девушки внизу на ступеньках, Нелидов ступенькой ниже в полуоборот к Мане. Его реплики короткие, но смех задушевен. В нем чувствуется умиротворение, прежняя цельность. И Соне ясно, что в душе мани звучит тишина, какой она говорила. Соня нарочно села так, чтобы видеть лицо Нелидова. Он редко взглядывает на Маню, но как блестят его глаза, как выразительны». Эти нервные движения его пальцев, бедный хлыстик, он его сломает. Маня чувствует, что между его и ее душой протянулись, наконец, живые звенящие нити. Так было с Яном. О, этот вечер невозвратные, неповторяющиеся мгновения. За ужином девушки на этот раз наливки не пьют. Все переходят в гостиную, Ночи стали свежи, сильная роса. Вера Филипповна кашляет, девушки сели в уголке рядом в тени, Нелидов по привычке ходит легким замедленным шагом по комнате, задумчивый, далекий и небрежный, думает Соня. И как это они, мама, отец, дядюшка, не чувствуют этой небрежности? Они даже обидятся, если им это сказать. После короткого молчания дядюшка, попыхивая папироской, с тонкой усмешкой и огоньком в глазах, как всегда после спотыкача, вдруг хватает быка за рога. чего не женитесь, Николай Юрьевич?» Маня цепляется за руку Сони Нелидов внезапно останавливается посреди гостиной. «Вы меня спрашиваете?» В его тоне звучит плохо скрытая надменность. «Ну да, само собой, разумеется, вас с вызовом подхватывает дядюшка. Во всей гостиной, если не ошибаюсь, вы здесь один, Николай Юрьевич?» Вера Филипповна делает большие глаза. «Ах, этот Федя всегда выпьет лишнее. Это Лика и К положительно опошлили его. Что вас так удивляет, мой вопрос, ха-ха». «Надеюсь, вы не из рода бедных азров, для которых любовь равнялась смерти? Или, может, вы дали обет монашества?» Мелидов медленно поворачивается на каблуках и начинает вновь входить по комнате, как будто речь идет не о нем, только шаг его заметно ускоряется. Все замирают на мгновение, и дядюшка чувствует, что кровь кидается ему в голову. «За вас любая пойдет, ей богу. Любая богачка из всего уезда», — говорит он сделанной развязностью. На выручку спешит Горленко. «А где эти богачки? Не слыхать! Лизогубы, Лисенко, Галаганы! Хе, у нас тут дворяне все принцы нищие!» «Я денег не ищу!» – вдруг тихо, но веско говорит Нелидов. «Да как же без денег-то семью заводить?» – подхватывает Горленко. «Жинка в наши дни, ой-ой, роскошь какая!» Нелидов останавливается против дядюшки, который уже плавает в сизых тучах дыма. «Вы подняли, Федор Филиппович, очень важный вопрос» о котором я много и упорно думал. Я женюсь, непременно женюсь, и даже очень скоро». В гостиной движение проносится такой звук, точно все потихоньку сказали «Уф!». «Значит, есть уже невеста», вскрикивает Вера Филипповна, внезапно выдавая себя. Мане чудится, что лампа гаснет, в ушах начинает слабо звенеть, она судорожно цепляется за рука в соне, чтобы не упасть со стула. «Да, Вера Филипповна, мой выбор сделан, но это голос страсти», А я хочу жениться с открытыми глазами. Я хочу, чтобы мой рассудок сказал «да». Это шаг на всю жизнь. Вот почему я не действую под внушением страсти. Вот почему я медлю». Дядюшка кидает быстрый взгляд на Маню. «Боже, какое жалкое личико!» «Да он на медленных углях поджаривает вас, этот молотчик. У дядюшки закипает ретивое. «Ах, к чему столько пафоса! Что такое брак? Уступка общественному мнению, простая формальность. Для вас» холодно перебивает Нелидов. «Для большинства, я полагаю, кто теперь верит в обряды? Простите, для меня они имеют значения. Ну да, пока любите и живете. Не станете же вы губить свою и чужую жизнь и держаться обряда, раз чувства уже нет. Когда люди опостылили друг другу, они должны расходиться».